Тут ему в голову приходит совершенно новая мысль, которую он просто обязан высказать. «Ладно, послушай», — говорит он, и взгляд его становится напряженно внимательным. «Ты же у нас мастер слова, Фрэнк. А я сказал бы, что в наши дни появилось немало такого, что могло бы заставить тебя вернуться к сочинению рассказов». Произносит он это, потупившись, потуже завязывая на животике лиловый поясок, вглядываясь в свои маленькие, укрытые тапочками ступни, так точно в них что-то изменилось? Почему это пришло тебе в голову, Картер? Что? Нынешнее время кажется тебе слишком драматичным для обычной жизни? Я им вполне доволен, да и писательство попросту не мое дело, хотя если ты думаешь иначе, меня это радует». Лимузин уже отъезжает, покачиваясь. Его тяжелые выхлопные трубы мурлычут над подъездной дорожкой. По правде сказать, я польщен тем, что Картеру известно о моем давнем писательстве. Я машинально запускаю руку между двумя сиденьями и вытаскиваю крошечный красный бантик, подаренный Кларисой. И вместе со свидетельством уважения Картерам моей давней и недолгой писательской жизни эта находка... Ощутимо поднимает мне настроение, упавшее при напоминании о Клэр. Мне кажется, в наши дни очень многое требует объяснения Фрэнк. Картер так и не оторвал взгляда от своих ступней. Когда мы с тобой учились в университете, миром правили идеи, пусть даже совсем глупые, а сейчас я и припомнить не могу ни одной большой новой идеи. Вот ты можешь? Он, наконец, подымает голову, Упирается взглядом в красную ленточку Клариссы в моей ладони и морщит нос, словно я ему какую-то загадку преподношу. Картер, сдается мне, слишком долго просидел за боковой линией, пересчитывая свои денежки, и теперь мир представляется ему и простым, и просто-напросто испоганившимся. Пожалуй, он того и гляди, начнет авторитетно излагать какую-нибудь любезную правым бредятину, насчет свободы, отмены подоходного налога и вмешательства государства в рыночную экономику, идеи, так сказать, способные утолить хотя бы на время оставшееся до первого коктейля его потребность в определенности и чистосердечии. И, конечно, прежняя моя писательская карьера нисколько его не интересует. Но если бы Картер спросил меня, Как когда-то в пору спортивной журналистики спросил человек, с которым я летел в Даллас, чему, на мой взгляд, он должен посвятить свою жизнь. Теперь, когда у него в банке целый сейф, набитый баблом, я ответил бы Картеру так же, как к тому человеку. Посвятите ее общественному служению. Поработайте в миссиях Висты или Красного Креста. Потрудитесь в службе жизнеобеспечения больных и стариков Западной Виргинии или Детройта. Мужчину с Далласского мой совет не увлек. Он сказал, что лучше просто попутешествует. Примечание. vista Volunteers in Service to America. Добровольцы на службе Америки. Созданная в 1965 году по инициативе президента Кеннеди национальная программа по борьбе с бедностью. Конец примечания. Вообще-то Картера, наверное... Стоит свести с Ирвом Орнстайном, когда тот завершит свою фантазийную бейсбольную карьеру, Ирву, которому не терпится покончить с имитаторством, скорее всего, удалось бы соблазнить Картера своей большой и новой руководящей метафорой так называемой цельности, и они могли бы попробовать состряпать некую разновидность программы самопомощи, продать ее телевидению, и огрести еще одно состояние. А можно предложить ему пойти моим путем, побеседовать с нашей командой из агентства. Мы ведь еще никем Клэр не заменили, а скоро придется. Унаследовав ее место, Картер смог бы утолить свою неутоленную потребность в борьбе за так называемую идею, которая требует делать что-то для других. Знаний у него по меньшей мере столько же, сколько у меня, и примерно таких же, вся разница, что он женат. Хотя, может быть, это ему следует обратиться к писательству, сочинить несколько рассказов и бросить их в пустоту. Что до меня, так я там уже побывал. Слишком разреженный воздух. Спасибо, но нет. Спасибо. Я задумчиво вглядываюсь в мелкие деликатные черты его лица, которые кажутся просто нанесенными на плоскую поверхность, и стараюсь, чтобы мое лицо говорило ни единой идеей, хорошей или плохой, я поделиться с тобой не могу, но знаю, что они наверняка порхают вокруг во множестве. Самую очевидную из моих идей он истолкует неправильно, и мы заспорим, а мне того не хочется, потому как закончится все опять же, патовым обсуждением политики. Скорее всего, самые важные идеи Картер все еще начинаются с физических действий. Говорю я, его друг. Ты же старый классицист. Может быть, все, что от тебя требуется, оторвать задницу от стула и попробовать наделать побольше шума. Картер некоторое время смотрит на меня, ничего не говоря, но явно размышляя, и, наконец, произносит, «Знаешь, я ведь все еще резервист первой очереди. Если Буш, став президентом, ухитрится устроить какую-то заварушку, меня могут призвать и вместо кризиса середины жизни я получу здоровенный пинок по заднице».